Александр Герцен. «Долг прежде всего. Я считал бы себя преступным, если б не исполнил и всей настоящий год священного долга моего и не принес бы вашему превосходительству наиусерднейшего поздравления с наступающим высокоторжественным праздником». Глава 1. «За воротами». Сыну Михаила Степановича Столыгина было лет 14, но с этого начать невозможно. Для того, чтобы принять участие в сыне, надобно на узнать отца. Надобно на сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиных. Мне даже хотелось бы основательно познакомить читателей моих с ним, но не знаю, как лучше приняться. Мне приходило в голову начать с исторических преданий их знаменитого рода. Я хотел слегка упомянуть, как Трифон Столыгин успел в две недели три раза присягнуть. Раз Владиславу, Растушинскому вору, раз не помню кому, и всем изменил. Я хотел описать их богатые достояния, их села, в которых церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношениями помещиков. По-видимому, не столь смиренных в светских отношениях, что доказывали полуразвалившиеся, кривые, худокрытые, подпертые шестами избы. Но боясь утомить внимание ваше, я скромно решаюсь начать не дальше, как за воротами большого московского дома Михаила Степановича Сталыгина, что на Яузе. Ограда около дома каменная, ворота толстого дерева. С одной стороны калитка истинная, с другой ложная, для симметрии. В ней вставлена доска. На доске сидит обтерханный старик, по-видимому нищий. Старик этот, впрочем, не был нищий, а дворник Михаила Степановича. 52-й год пошел с тех пор, как красивый русый юноша Ефимка вышел в первый раз за эти ворота, с метлою в руках и горькими слезами на глазах. Дядя Михаила Степановича, объезжая свои поместья, привез его из Симбирска. Не потому, что ему особенно нужен был мальчик, а так ему понравился добрый вид Ефимки, он решился устроить его судьбу. Устроил он ее прочно, как видите. Ефимка мел юношей, мел с пробивающимся усом, мёл с обкладистой бородой, мел с проседью, мёл совсем седой и теперь метёт с пожелтевшей бородой, с ногами, которые подгибаются, с глазами, которые плохо видят. Одно сберег он от юности, название Ефимки. Впрочем, страннее этого патриархального названия было то, что он действительно не развился в Ефимы. По мере того, как он свыкался со своей одинокой жизнью, по мере того, как страсть к двору и кулице у него делалась сильнее, и доходило до того, что он вставал раза два-три ночью и осматривал двор с пытливым любопытством собаки, несмотря на то, что вороты были заперты и две настоящих собаки спущены с цепи. В нем пропадала и живость, и развязность. Круг его понятий становился уже и уже, мысли смутнее, тусклее. Раз лет за двадцать до нашего рассказа ему взошла в голову дурь – жениться на кучеревой дочери. Она была и не прочь, но барин сказал, что это вздор что он с ума сошел, с какой стати ему жениться, тем дело и кончилось. Ефимка потасковал, никому не говорил о том ни слова и стал попивать. К старости он сделался кротким тихим зверем, страдавшим от холода и от боли в пояснице, веселившимся от сивухи и нюхательного табаку, который ему поставлял соседний лавочник за то, что он мел улицу перед лавочкой. Других сильных страстей у него не было если мы не примем за страсть его безусловной послушливости всем, кто хотел приказывать, и безграничного страха перед Михаилом Степановичем. Нельзя сказать, чтобы сношения Ефимки с Михаилом Степановичем были особенно чисты или важны. Они ограничивались строгими выговорами, сопряженными сильными угрозами. За то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гниют, за то, что за них зацепляются телеги и сани. Ефимка чувствовал свою вину и со вздохом поминал то блаженное время, когда улиц не мостили и тротуаров не чинили по очень простой причине, потому что их не было. Сношение другого рода, более приятное и торжественное, повторялось всякий год один раз. В светлое воскресенье вся дворня приходила хрестоваться с барином. Причем Михаил Степанович, обыкновенно угрюмый и раздраженный, менял гнев на милость и дарил своих слуг ласковым словом. Отчасти в предупреждение других подарков. А помнишь, говорил ежегодно Михаил Степанович Ефимке, обтирая губы после христования. Помнишь, как ты меня возил на салазках и делал снеговую гору? Сердце прыгало от радости у старика при этих словах, и он торопился отвечать. Как же, батюшка, кормилец ты наш, мне-то не помнить. Оно ведь еще при покойном дядюшке вашей милости. При Льве Степановиче было. Помню. Вот словно вчера. «Но оно вчера не вчера», — прибавлял Михаил Степанович, улыбаясь, — «а небось пятый десяток есть». «Смотри же, Ефимка, праздник праздником, а улицу мети. Да пьяных много теперь шляется. Так ты как смеркнется, ворота и запри». «Что, не крадут ли булыжник?» «Словно глаз свой берегу, батюшка, и ночью выхожу раз-другой поглядеть», — отвечал дворник, и барин давал знак, чтобы он шел с красным яйцом, данным ему на обмен. Этим периодическим разговором ограничивались личные сношения двух ровесников, живших лет 50 под одной крышей. Ефимка бывал очень доволен аристократическими воспоминаниями и обыкновенно вечером в первый праздник, не совсем трезвый, рассказывал кому-нибудь в грязной и душной кучерской, как было дело, прибавляя, «Ведь подумаешь, какая память у михаила Степановича? Помнит, что? А ведь это сущая правда!» «Бывало, меня заложат в саласки, а я вожу, а он-то, знай, кнутиком погоняет ей богу? А сколько годов, подумаешь?» И он, качая головою, развязывал онучи и засыпал на печи, подложивший свой армяк. Постели он еще не успел завести в полвека, думая, вероятно, о суете жизни человеческой и о прочности некоторых общественных положений, например, дворников. Итак, Ефимка сидел у ворот. Сначала он медленно, больше из удовольствия, нежели для пользы, подгонял грязную воду в канавке метлой. Потом понюхал табаку, посидел, посмотрел и задремал. Вероятно, он довольно долго бы проспал в товариществе дворной собаки плебейского происхождения. Черный с белыми пятнами, длинной жесткой шерстью и сгрызенным ухом, которого сторонки она приподнимала врозь, чтоб сгонять мух, если бы их обоих не разбудила женщина средних лет. Женщина эта, тщательно закутанная, в шляпке с опущенным вуалем, давно показалась на улице. Она медленно шла по противоположному тротуару и с беспокойным вниманием смотрела, что делается на дворе Столыгина. На дворе все было тихо. Казачок в синях пощелкивал орехи, кучер возле сарая чистил хомут и курил из крошечного чубука. Однако и этого довольно было, что подстращать ее. Она прошла мимо и через четверть часа явилась на том тротуаре, на котором спал Ефим. Собака заворчала, было, но вдруг бросилась со всеми собачьими изъявлениями радости к женщине. Она испугалась ее лаской и отошла как можно скорее. Осмотревшись еще раз, что делается на дворе, она решилась подойти к Ефиму и назвать его. «Ась!» — пробормотал Ефим. «Чего вам?» Он не был так счастлив, как его приятель с раздвоенным ухом, и не узнал, кто с ними говорит. «Ефимушка!» — продолжала незнакомка вызови сюда Кирилловну». «Настасью Кирилловну? А на что вам ее?» — спросил дворник, что-то запинаясь. «Да ты меня разве не узнаешь?» «Ах ты, мать пресвятая Богородица!» — отвечал старик и вскочил с лавки. «Глаза-то какие стали, матушка! Эк, я кого не опознал, простите, матушка! Из ума выжил на старости лет, так уж никуда не гожусь! Послушай, Ефим, мне некогда. Коли можно, вызови Настасью». «Слушаю, матушка, слушаю. от чего же нельзя? Оно все можно. Я сейчас для тебя-то сбегал бы. Да вот, мать ты моя родная!» И старик чесал пожелтевшие волосы свои. «Да как бы, то есть?» Тита Трофимович не сведал. Женщина смотрела на него со страданием и молчала. Старик продолжал. «Боюсь, ох, боюсь, матушка, кости старые, лета какие. А ведь у нас кучернен подист. Не приведи, Господь, какая тяжелая рука!» Так в конюшне Богу душу и отдашь, Христианский долг не исполнишь. Старик еще не кончил своей речи, Как из ворот выскочила старушонка, Худощавая, подслепая, Вся в морщинах, с седыми волосами. Ах, матушка, не извольте слушать, Что вам старый сыч этот напевает. Пожалуйте ко мне, я проведу вас. Ведь из окна матушка узнала, Походку-то вашу узнала. Так сердце-то и забилось. Ах, мол, наша барыня идет, шепчуя я сама себе, до да наполовину к Анатолию Михайловичу бегу. А тут попался казачок Ванюшка. Ты ядовитый у нас такой, шпионишка мерзкой. Что, спросила я, барин-то спит? Спит еще. Чтоб ему тут право, не при вас будь сказано. Все это она так проворно говорила с присильной мимикой, что Марья Валериановна не успела раскрыть рта и, наконец, уж перебила ее вопросом. «Настасьюшка, да здоров ли он?» Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житьё то Ведь аспит-то наш на той взял их, что было над кем зло изливать. Человека ненавистник. Ржа, которая на что железо и топоидом ест. У Натоль же Михайловича, изволите знать, какой нрав. Весь в маменьку, не то что наше холопское дело. Выйдешь за дверь да самого ругаешь вдвое. Прости, Господи. Ну а они все к сердцу принимают. мария Валериановна, Утерла Наска слезу и шепнула «Пойдем же, Настасьюшка!» Настасья строго-настрого наказала Ефимке, если Тит подошлет казачка спросить, с кем она говорила за воротами и с кем зашла, сказать со швеей, мол, с Ольгой Петровной, что живет у Покровских ворот. После этого она повела Марию Валериановну через двор на заднее крыльцо, потом по темной лестнице, которую вряд ли мели когда-нибудь после отстройки дома. Лестница отошла в маленькую коморку, отведенную Настасье. Эта коморка была целью ее желаний, предмет домогательств ее в продолжении 15 лет. Ни у кого в доме не было особой комнаты, кроме у Тита. Михаил Степанович наконец то дозволил занять ее, с условием не считать ее своею, никогда в ней не сидеть, а так покамест положить свои пожитки. В этой маленькой комнате стоял небольшой деревянный стол, окрашенный временем. На нем покоился покрытый полотенцем самовар, в соседстве чайника и двух опрокинутых чашек. На стене висели две головки, рисованные черным карандашом. Одна изображала поврежденную женщину, которая смотрела из картины, страшно вытаращив глаза. Вместо кудрии у нее были черви. Должна думать, что цель была представить медузу. Другая представляла какого-то жандарма в каске, вероятно, выходившего из воды, судя по голому плечу. Лицо у него было отвратительно правильно. Нос вроде ионийской колонны, опрокинутый валютами вниз. Голову он держал крепко на сторону. Разумеется, этот жандарм был Александр Македонский. Но перед этими картинами, нарисованными детской рукой, остановилась мария Валериановна и не могла более удерживаться. Она закрыла глаза платком, и Настасья плакала ото всей души, приговаривая. «Да это он, мой голубчик, в именины подарил». Ну, как кто взойдет сюда, Настасьюшка, что тогда делать? Не извольте беспокоиться, матушка. Фискала-то нашего дома нет. Вишь, староста приехал, да обоз с дровами, что ли, пришел. Так он и пошел в трактир принимать. Самый вредный человек и приалочный, никакой совести нет. Чаю пары две выпить с французской водкой, как следует. Да потребует бутылку белого, рыбы, икры. Как чрево выносит? Небось, седьмой десяток живет. Да ведь что, матушка, какой неочестливый, и сына-то своего приведет, и того угощай. Ну, да он угодит еще под красную шапку, сын-то озорник. Покуда старой-то пес жив, так все шито и крыто. А как бог по душу пошлет, мы все выведем, и как синенькая у кучера пропала. Длинная речень Титум осталась неоконченную. Молодой человек лет 13, стройный, милый и бледный от внутреннего движения, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валериановны и спрятал голову на ее груди. Она гладила его волосы, смеялась, плакала, целовала его. «Ну, привел же Бог, привел же Бог», — говорила она. «Да дай же посмотреть на тебя». И она всматривалась долго, с тем упоением, преданным, святым, с каким может смотреть одна любовь матери. Она была счастлива, он так хорош, черты его так невинно чистые и открыты, Она молилась ему. «Дружок ты мой, какой ты худенькой!» Говорила она ему. «Здоров ли ты?» «Я здоров, маменька!» Отвечал молодой человек. «Я только боюсь, что папаша узнает, спросит меня». «И батюшка!» Вмешалась няня. «Что это? Уж такой умник и не умеете держать ответ!» «Правду сказать, это только ваш папаша воображает, что его в свете никто не проведет, а его вся дворня надувает». Молодой человек не отвечал, но сделал движение, которое делают все нервные люди, когда нож скрипит по тарелке.